К вечеру, когда настолько темнело, что проигрывающие оправдывались этим, если мазали или упускали лёгкие мячи, мы, команчи, упорно и эгоистично эксплуатировали талант вождя как разыскачика. Разгорячённые, взвинченные, мы дрались и безгливо ссорились из-за мест в пикапе, поближе к вождю. В пикапе стояли два параллельных ряда соломенных сидений. Слева были ещё три места, самые лучшие. С них можно было видеть даже профиль вождя, сидевшего за рулём. Когда мы все рассаживались, вождь тоже забирался в пикап. Он садился на своё шофёрское место лицом к нам и спиной к рулю, и слабым, но приятным тинарком начинал очередной выпуск человека, который смеялся. Стоило ему начать, и мы уже слушали с неослабевающим интересом. Это был самый подходящий рассказ для настоящих команчей. Возможно, что он даже был построен по классическим канонам. Повествование ширилось, захватывало тебя, поглощало всё окружающее и вместе с тем оставалось в памяти сжатым, компактным и как бы портативным. Его можно было внести домой и вспоминать сидя, скажем, в ванне, пока медленно вливалась вода. Единственный сын богатых миссионеров, человек, который смеялся, был в раннем детстве похищен китайскими бандитами. Когда богатые миссионеры отказались из религиозных соображений заплатить выкуп за сына, бандиты, оскорблённые в своих лучших чувствах, сунули головку малыша в тиски и несколько раз повернули соответствующий винт вправо. Объект такого единственного в своём роде эксперимента вырос и взмужал, но голова у него осталась лысой, как колено грушевидной формы, а подносом вместо торта зяло огромное овальное отверстие. Да и вместо носа у него были только следы заросших ноздрей. И потому, когда человек дышал, жуткое уродливое отверстие под носом расширялось и опадало в моём представлении словно огромная амёба. Вождь скорее наглядно изображал, чем описывал, как дышал человек. При виде страшного лица человека, который смеялся, непривычные люди с ходу падали в обморок. Знакомые избегали его. Как ни странно, бандиты не гнали его от себя, лишь бы он прикрывал лицо тонкой, бледно-алой маской, сделанной из лепестков мака. Эта маска не только скрывала от бандитов лицо их приёмного сына, благодаря ей они всякий раз знали, где он находится. По вполне понятной причине, от него несло опиумом. Каждое утро, страдая от одиночества, человек прокрадывался, конечно, грациозно и легко, как кошка, В густой лес, окружавший бандитское логово. Там он дружил со всяким зверьём: с собаками, белыми мышами, орлами, львами, боа, констрикторами, волками. Мал того, там он снимал маску и со всеми зверями разговаривал мягким, мелодичным голосом на их собственном языке. Им он не казался уродом.